Вызов номер 8. Подавайте пример баланса работы и личной жизни. Если бы на прошлой неделе за вами следили папарацци, смогли бы они увидеть, что вы соблюдаете баланс между работой и жизнью вне ее? Каковы последствия? В корпоративном мире часто можно услышать загадочную фразу «баланс между работой и личной жизнью». Эту фигуру речи вы должны рассматривать как важнейшую ценность компании. Весь секрет в том, что на самом деле мы так не думаем. Все понимают. Да, мы говорим о необходимости так распределять свои время и внимание, чтобы эффективно совмещать работу и личную жизнь. Но если мы нацелены на достижение успеха в качестве лидера, то будем проводить на работе столько часов, сколько сможем. Приходить в офис первыми и уходить последними, и черт с ним, с балансом. Вот информация для тех, кто думает, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Согласно исследованию «Проект «Время вышло», опубликованному в 2018 году, 24% американцев признались, что не брали отпуск больше года, а у 52% в конце 2017 года еще оставались неиспользованные дни отпуска. Так было не всегда. 30 лет назад… Мой отец занимал должность руководителя среднего звена в компании из списка «Фочун-500». Я помню, что ему звонили с работы вечером только раз или два за все годы. Его начальник никогда не беспокоил его дома. До начала 1990-х ваша работа заканчивалась, когда вы покидали свое место независимо от должности. Разумеется, вы не забывали о ней, но никто не требовал от вас заниматься ею до следующего рабочего дня». И, безусловно, вы не забивали ею голову в выходные. Похоже, с годами мы утратили мудрые принципы старой школы. По-моему, без каких-либо активных занятий вне офиса, которые дают вам новый запас сил и энергии, ваша жизнь не будет полноценной. Вы не сможете полностью реализовать себя. А если вы не проявили себя в самых разных сферах жизни, вы вряд ли станете продуктивно трудиться. Исследования даже показывают связь между активной сексуальной жизнью и большей удовлетворенностью и отдачей на рабочем месте. Для ясности имеется в виду сексуальная жизнь вне работы. Суть в том, что чем более полноценную жизнь вы ведете, тем продуктивнее работаете, а чем продуктивнее ваш труд, тем меньше часов вам придется проводить на рабочем месте. И наоборот, чем более вы несчастны в своей жизни, тем менее продуктивно трудитесь. Следовательно, вам требуется больше времени, чтобы выполнить порученную работу выходит порочный или позитивный круг. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять это. Научился ли я совмещать работу и личную жизнь? Ничуть не бывало. У меня сформировалась отличная мышечная память, связанная с готовностью отвечать согласием, брать на себя большие нагрузки, договариваться о выступлениях на другом краю света и так далее. Честно говоря, благодаря современным технологиям сейчас труднее, чем когда бы то ни было, найти баланс между работой и личной жизнью. И дальше будет хуже. Граница между двумя этими сферами нередко размыта настолько, что практически неразличима. Конечно, я знаю людей, которые с гордостью признают себя воинствующими сторонниками соблюдения строгих границ между работой и личной жизнью. Это те же люди, которые после ужина в ресторане детализируют счет и платят свой 41%, поскольку вы выпили два бокала вина, а не один. Желаю им всего наилучшего в их неуклонном соблюдении жесткого баланса. Отдельный счет, пожалуйста, и рассадите нас за разные столы. Поскольку почти любой частной компании для повышения конкурентоспособности необходимо усиливать свое присутствие на глобальном рынке, растет вероятность того, что мы будем все шире использовать новейшие технологии для поддержки постоянной связи и взаимодействия. Нередко в качестве компенсации за постоянную доступность нам дают возможность работать в более гибких условиях. И действительно, многие компании стали проводить гибкую политику по предоставлению отпусков для штатных сотрудников. «Берите отпуск по потребности, но давайте результаты». Такой подход представляется вполне разумным. Услуга за услугу. Но, прошу прощения, я держу пари, что требуемая услуга «давайте результаты» более весома, чем приобретаемая, Берите столько дней отпуска, сколько нужно. Много ли среди вас таких, кто брал больше 10 дней отпуска в прошлом году, не считая выходных в дни государственных праздников? Я, например, нет. И вовсе не потому, что не мог придумать, куда поехать и чем заняться. Я либо следовал своей привычке говорить «да» в ответ на любое предложение, либо продолжал ошибочно думать, что перерыв в работе снизит, а не повысит мою продуктивность. Добро пожаловать в мой организационный хаос. Я понимаю, что такая парадигма, вероятно, более свойственна американцам, но конкуренции в мире меньше не становится, поэтому учитывайте это в управлении своей карьерой. Я назвал рассматриваемый вызов «подавайте пример баланса работы и личной жизни», а не просто «выступайте за баланс». Если у самих лидеров нет жизни, кроме работы, они не только выглядят несчастными и вызывают жалость у сотрудников, но и вольно или невольно задают очень низкий стандарт поведения для других. Не забывайте, это ваша жизнь, она у вас одна, и не стоит проводить ее только на работе. Умные люди говорят, оказавшись на смертном одре, вряд ли кто-нибудь будет сожалеть о том, что проводил слишком мало времени в офисе. Никто не может указывать вам, как правильно распределять свое время. Это решаете вы сами. У всех нас разные ценности, личные и профессиональные, финансовые требования, навыки, страхи, по-разному складывается карьера и так далее. Не позволяйте никому решать за вас, что для вас важно, а что нет. Я не собираюсь тратить ваше время и подробно разъяснять, почему ваша жизнь должна быть гармоничной и почему нужно находить время не только на работу, но и на отдых. Это очевидно для всех и подтверждается множеством книг с рекомендациями по этому поводу. Сейчас я хочу объяснить, почему вам как лидеру важно служить примером для других сотрудников. Помимо того, что вы отвечаете за себя, вашу модель поведения, скорее всего, будут копировать ваши коллеги. Они должны знать, что спокойно могут сделать перерыв в работе, взять отпуск. Вы, может быть, не задумываетесь о том, отражается ли ваше поведение на сотрудниках, но поверьте мне, еще как. Члены вашей команды будут делать выводы о том, что приемлемо, а что нет, исходя из того, что вы говорите и делаете. Если вы искренне хотите, чтобы они вели гармоничную жизнь, которая даст им возможность восстанавливать силы, не терять целеустремленности и повышать эффективность, вы должны сами подавать им пример. Баланс между работой и личной жизнью не сводится только к возможности брать отпуск. Лидеры должны иметь свободное время, чтобы вкладываться в личностное развитие, заниматься каким-либо хобби, следить за своим здоровьем и поддерживать отношения с близкими и друзьями. Мы должны стать более многогранными людьми с широким кругом интересов, не давая работе полностью порабощать нас. У всех нас были периоды, когда мы уделяли больше времени и сил развитию карьеры. Это нормально, пока речь идет именно о каком-то периоде. Но такие времена не должны длиться вечно. Пусть они сменяются, как времена года. Никогда не оправдывайте себя тем, что если вы возьмете отпуск, то, вернувшись к работе, обнаружите устрашающую кучу накопившихся дел. Похоже, такой подход типичен для всех нас. Но эту ущербную логику можно применить и к мытью в душе. Зачем это нужно, если очень скоро ты снова станешь грязным? Если вы не хотите идти в отпуск или не можете себе его позволить из-за недостатка средств, не надо этого стыдиться. Одинокие люди или те, у кого не невелик круг общения, часто не хотят путешествовать одни. У других очень туго с финансами, и они не желают увеличивать это бремя, пытаясь втиснуть расходы на отпуск в свой скромный бюджет. В общем, это ваше личное дело. Но пусть проблемы не становятся предлогом для того, чтобы сидеть как привязанные на рабочем месте. Объявите, что вы берете неделю отпуска и спокойно покиньте офис. Можете даже провести все это время дома, никуда не уезжая. И это не так плохо. Сядьте в кресло, задерните шторы и начните осваивать вязание крючком, Никому из коллег не звоните, не отправляйте смс и электронные письма. Помните, отдых от босса пойдет на пользу вашей команде. И последний довод. Если вы не берете отпуск, на вас начинают смотреть с жалостью. Вас обсуждают. Это ужасный удар по вашей репутации. Более того, ваши сотрудники не будут стремиться к такой же должности, как у вас. Кому же захочется следовать подобному примеру? Лучше исчезнуть на недельку и выдумать историю о поездке в Рим. Сейчас мне начнут писать, что я толкаю вас на обман. Но если он поможет выкурить вас из офиса, значит эта благая ложь стоит целого вала критических откликов. Больше, чем руководитель. Подавайте пример баланса работы и личной жизни. Признайте, что большинство влиятельных людей соблюдает баланс между работой и личной жизнью. Составьте список простых мер, которые помогут улучшить этот баланс. Откровенно обсудите с командой все трудности, с которыми сталкивается каждый в выстраивании своей карьеры и которые мешают наслаждаться жизнью. Постарайтесь сделать так, чтобы сотрудники имели возможность распоряжаться своим временем и успешно совмещать одно с другим. Вы должны осознавать, что достижение баланса между работой и личной жизнью — сложная задача, настоящий вызов для вас. Все хотят видеть лидера, который показывает тесную взаимосвязь с окружающими, чье поведение им близко и понятно. А. Вместе с командой определите наблюдаемые модели поведения, которые свидетельствуют о балансе между работой и личной жизнью. Внедряйте их в практику и всячески поддерживайте. Б. Попросите коллег быть откровенными и честными, если им кажется, что ситуация зашла слишком далеко в ту или другую сторону. Берите отпуск, чтобы восстановить силы, и побуждайте членов своей команды делать то же. Встречайте их после отпуска, с искренним интересом расспрашивайте о том, чем они занимались, что нового узнали и что им понравилось.